Глава 3. Удачные испытания и хорошее известие. 16 марта 1893 года только что вернулся из Гатчинского дворца, где докладывал состояние здоровья Георгия. Сказал, что лечение идет по плану. Самочувствие Джорджа хорошее, он много гуляет. Весна в Леваде уже наступила, это в Петербурге еще сугробы и сосульки, а там температура днем уже около 6 градусов по Риамюру. Больше, чем 7 градусов Цельсия. Много солнечных дней. Правда, иногда все же идет дождь, зато после него трава особенно зеленая. Привез, как обычно, письмо. Прибежал Мишкин с сообщением, что он рассчитал необходимое количество газа для воздушного корабля. А как преподаватель рассказывал о получении водорода? Он не только рассказывал, но и показал, как цинк растворяется в кислоте, а по трубочке, пропущенной через пробку, поднимается газ, пробулькивая в воде а потом преподаватель поджег водород, и он сгорел с образованием пламени. Это очень наглядно показывает опасность применения водорода в воздушных кораблях. Например, на лайнерах у всех будут забирать перед полетом спички и зажигалки, а курить можно будет только в специальной комнате. И все равно желающих перелететь на воздушном корабле из Парижа в Нью-Йорк будет хоть отбавляй. Дорога займет в пять раз меньше времени, а каюты первого класса на воздушных лайнерах будут почти такие же, как и на морских рейсовых судах. В галереях будут панорамные окна из прочного стекла, через которые можно видеть проплывающие внизу пейзажи и корабли в море. А про гелий что тебе рассказали? Это очень редкий дорогой газ, его получили в мизерных количествах. Водород легче и быстрее получать в большом количестве путем электролиза воды, только для этого надо много электричества, через несколько лет это будет доступно, так же, как и получение алюминия электролизом. Тогда можно будет строить гражданские лайнеры, о которых я тебе рассказал. Император с интересом слушал нас, пока Мишкину не потребовалось идти на очередные занятия. После того, как юноша ушел, царь спросил. Это тебе привиделось в твоих снах, купец? Ты рассказывал так, как будто сам летал на воздушном корабле. Да, государь, во сне летал. Многие летают во сне, но большинство забывает о том, что видит, а я помню. Вот, готов продемонстрировать тебе автоматическое ружье. Император велел принести футляр, который я сдал при входе. Открыл и я увидел неподдельное изумление в глазах самодержца. Совершенно необычное ружье, и оно стреляет, и кто сделал такое чудо? Объяснил самодержцу основной принцип автоматики. Разобрал оружие, предварительно показав, что патронник пуст. Сказал, что сделано ружье по моему эскизу на фабрике Норденфельта, где у меня контрольный пакет акций. Предвосхищая вопрос, объяснил, что отечественные оружейники отказались делать такое необычное ружье, поэтому пришлось его сделать в Швеции с хорошей шведской оружейной стали. Но теперь, когда есть действующий образец, можно еще раз предложить отечественным оружейникам сделать нечто подобное, а вдруг у них получится лучше и дешевле. Царь сказал, что даст распоряжение Арт-Упру собрать отечественных конструкторов для совещания по производству, но если он сам убедится в том, что ружье хорошо стреляет. Царь вызвал черевина и сказал. «Гляди, Петя, какое чудо наш купец сотворил. Вот хочу попробовать. Скажи своим орлам, пусть подготовят стрельбище, где они тренируются. Через часок туда заглянем». Спросил генерала, есть ли у них наушники для стрельбы. Тот удивился, мол, на кой такой ляд они понадобились. Объяснил, что ружье очень громко стреляет, все-таки 12-й калибр. И если наушников нет, то хоть затычки, какие в уши, чтобы царь не оглох. Пока перекусили, втроем час и пролетел. Сложил ружье, и все поехали на стрельбище. Сначала показал все сам. Мишень велел поставить в 30 сажнях все же гладкоствольное оружие. Пояснил, где переводчик огня с одиночного на автоматический огонь. Передернул затвор, прицелился и попал мишени в живот. Сказал, что целиться надо по центру мишени, при выстреле надо открывать рот, и передал царю ружье. Тот пальнул разок, другой вдруг повернулся с заряженным ружьем ко мне, еле успел перехватить ствол, а он горячий уже, и направить его вверх чтобы самодержец, случайно нажав на спуск, не продырявил никого, включая и меня. Уж очень неприятно получить в упор заряд крупной картечи, гарантированный покойник. Оказывается, Александр Александрович забыл, как переключается на автоматический огонь. Показал, и царь разнес фанерную ростовую мишень в клочки, придя в несомненный восторг. Потом я велел поставить шесть мишеней, все, что были на стрельбище, и короткими очередями по два патрона разбил их. Кое-как солдаты обслуги восстановили мишени, и царь с черевяным по очереди расстреляли все патроны. В конце они уже полили по дощечкам, лежащим на земле, и деревяшки подпрыгивали на аршин при попадании заряда. Ну, потешил, спасибо, отличная машинка, дорогая, наверное? 600 рублей, государь, но сейчас мы работаем над нарезным карабином, там меньше металла пойдет, может, чуть дешевле получится. В любом случае, это не массовое оружие, вот сколько у нас пулеметов? сотни две, три. А эта машинка, тот же пулемет, только в варианте карабина будет для стрельбы с рук, как ружье. Да, кстати, о пулеметах. Если военвет будет согласен, то я могу добиться лицензии от братьев Викерс на пулемет «Максим», ведь я теперь их акционер с третью акции их компании. Другое дело, готовы ли наши заводы его выпускать? Потом рассказал о гусеничной машине, что не пройдет и года, как можно будет провести ее испытания в России. Царь спросил, как дела после аварии на фабрике, не снизится ли производство лекарств. Ответил, что, конечно, снизится, но я купил треть пакета акций у швейцарской фирмы «Сандос», и теперь, когда будет швейцарский патент, могу поставлять свои лекарства и в Россию. Подарил царю автоматическое ружье, только приказал конвойным казакам его почистить после стрельбы. Дому мне тоже было много новостей. Хакима вручили медаль за усердие на Станиславовской ленте, за его заслуги в доставке секретных документов из Эфиопии, Вызвали в главный штаб, зачитали указ и пришпили к черкеске медаль. Каким был горд и всем ее показывал, что вот он какой герой. Пришла телеграмма от Исаака, что мой заказ почти готов и можно отправлять в Джибуте следующие 50 рулонов шелка. Добавил к партии еще десяток рулонов сици и приказал Хакиму сопровождать груз, так как Исаак передаст в за первую партию шелка драгоценности для Маши. Оформил Хакима как купца второй гильдии, внеся в банк на его имя пять тысяч рублей и полторы тысячи взнос в гильдию. Теперь во всех документах он будет числиться не мещанином, а купцом, что гораздо престижнее. Став купцом с медалью, Хаким решил немедленно обвенчаться с малашей. Свадьба была в деревне у родителей невесты, я же выполнил почетную роль свадебного генерала, а на козлах моей кибитки сидел в этот раз Ефремыч, тоже с медалями прямо на шинели, так носили, как тульский самовар. Кстати, самовар, а также два сервиза, чайной и столовой фабрики Кузнецова, я и преподнес в качестве подарка молодым. Через неделю Хаким отправляется из Москвы в Одессу, и через пару месяцев, а то и раньше, зависит от того, как будет обратный пароход, должен вернуться. Передал с Хакимом письмо для Исаака. Пусть посмотрит, по какой минимальной цене можно реализовать, и быстро ситец. Спросил, не надумал ли он переехать в Россию. Написал, что Хаким очень надежный и честный человек, и ему можно доверять. 27 марта 1893 года, полигон Гау, Ржевка, под Петербургом. Сегодня состоится показ миномета и демонстрация моего ружья-автомата. Присутствует военный министр генерал Ивановский, товарищ генерал-фельдсехмейстер, генерал от артиллерии Леонид Петрович Софиано, тот самый, которого я в грязь уронил при демонстрации гранат три года назад. Генерал мне приветливо кивнул, несмотря на скандал в начале нашего знакомства. Расстались мы друзьями, он же мне потом Штайр с дарственной табличкой подарил. И, естественно, начальник Михайловской артиллерийской академии, генерал от артиллерии Демьяненков, который сделал вид, что меня первый раз в жизни видит. Сначала пошли смотреть миномет. Мины он бросал изрядно метров на 300 при наклоне 45 градусов. Меня поразила толщина ствола, похоже, миномет сделали из обрезка ствола 87-мм в орудии. Спросил, почему такая толщина, и мне разъяснили, чтобы стрелка из миномета не убила, когда мина в стволе разорвется. И много мин разорвалось в стволе? «Ни одной, князь», — ответил Демьяненков, Но я буду против этого оружия». На вопрос «почему» генерал ответил, что мины летят на 100-150 сажней, что для артиллерии дистанцией не является. Потом пошли в учебный класс, так как с неба повалил мокрый снег. Было предложено высказаться по существу. Естественно, Демьяненко был против, Софиан отметил новизну подхода и то, что можно забрасывать крупнокалиберными боеприпасами противника, сидящего в укреплениях. «Молодец, дед, сразу суть схватил». Теперь слово оставалось Завановским, и он, как исты царедворец, уклонился от ответа, сказав, что надо провести еще серию испытаний, чтобы удостовериться, что это оружие безопасно для расчета. Наконец, слово дали мне, и я, поблагодарив всех за внимание к моему изобретению, напомнил, для чего оно создано. Не для стрельбы на дальней дистанции, для этого есть ствольная артиллерия, а наоборот, для стрельбы по окопам и прочим укреплениям противника или там, где подобраться к противнику мешает рельеф местности, например, в горах. И опять началась дискуссия, нужно ли это, и я заметил, что для того, чтобы узнать, нужно оружие или нет, надо сделать миномет переносным, то есть уменьшить толщину ствола раз в 10 и сделать его перевозимым во вьюках. Отдать в горные части, только проинструктировав и показав, как стрелять, а не так, как был с гранатами. Привезли ящик и сами разбирайтесь, как и для чего. Вот там мы узнаем, нужны ли минометы. Вот на этом мы порешили к неудовольствию Демьяненко. Не удалось ему отвертеться от продолжения испытаний. Потом открыл футляр и показал автоматическое ружье, с удовольствием заметив, как все застыли от удивления при виде столь странного оружия. Пригласили представителей оружейных заводов, и я разобрал ружье и показал его детали, объяснив их назначение. Оружейники сразу стали тянуть шеи из задних рядов, но я их успокоил и сказал, что у них еще будет время и возможность подержать в руках это оружие. Потом взял магазины с патронами, и мы пошли на полигон. Думал, что генералы не пойдут, все же мокрый снег валит, но нет, любопытство пересилило. Поставили мишень на 30 саженях, и я, хотя все еще валил снег, первым выстрелом попал. Но ну, потом проще, сразу очередью разнес все мишени, только соломы и обрывки мешковины полетели. Поставил на предохранитель и обернулся к зрителям. Молчание. Это либо очень хорошо, либо очень плохо. «Позвольте, князь», — подал голос генерал Демьяненков, «эдак у вас патронов не напасешься. И потом, что это за дистанция, 30 сажен?» «Ваше превосходительство, вообще-то это оружие ближнего боя полезно при прорыве противника для боя в населенных пунктах, в крепостях». Вот представьте, враг прорвался на дистанцию 30, 20, 10 сажен, а вы с винтовкой. Успеете только один раз выстрелить, все, поднимут вас супостаты на штыки. Или в траншеи, вот бежит на вас полувзвод, ну одного штыком закольте, а остальные вас наколют. Так что я вовсе не хочу этим, по существу дробовиком, конкурировать с винтовкой. Каждому свое. Вот сделаю на основе этого ружья скорострельный карабин, там можно и про 300 саженей поговорить. Ну а пока вот вам метла смерти. продемонстрируйте еще, как она выметает врага на ближней дистанции? Демонстрации не потребовал, зато генерал Софиана лично захотел попробовать. Я ведь, князь, охотник за ядлой, Нельзя ли лично ознакомиться с действием этого, как вы изволили сказать, дробовика? Извольте ваше превосходительство, Пруда сутками предоставить не могу, но остатки мишени в вашем распоряжении». Только я в таком случае предпочел бы бить дуплетом, по два выстрела отпуская спусковой крючок и вновь его нажимая по следующей цели. Вот тогда вся стая уток ваша. На всякий случай у меня были магазины, заряженные патронами с дробью и пулями. Ставил дробовой, вручил девайс генералу, проинструктировал, что бой громкий, желательно открывать рот, чтобы уху не заложило. Ну уж про это батенька вы мне, старому артиллеристу, могли бы не говорить. А вот государю-императору пришлось. И что сказал его величество? Был в восторге, пришлось подарить ему один из образцов, это что у вас в руках, пока последний и единственный. Потом генерал разнес в клочья уток, хотя эффект рассеивания уже был налицо. Но дробь крупновата для пернатой дичи, там надо поменьше, пятый седьмой номер, а у меня тройка была заряжена. Потом попросился пострелять один из тульских оружейников, штабс-капитан гвардейской артиллерии. Дал ему рожок с пулями, хотя уже от мишени одни палки остались. Вот капитан ухитрился четыре из них сломать или на землю положить, тут уж как попадет. Причем стрелял короткими очередями, а генерал Софиана до этого сразу выпустил пол рожка. Что же, оружие новое, к нему привыкнуть надо. При обсуждении как раз первое, с чего начали, подчеркнули совершенно фантастический внешний вид оружия. Ну и результаты были впечатляющие, хотя Демьяненко все дудел в свою дуду о том, что неизвестно, для чего это оружие надо. Тут уж даже Вановский не выдержал и попенял ему. «Николай Афанасьевич, по-моему, князь весьма доходчиво объяснил вам, в чем разница между автоматическим ружьем и винтовкой. Они не противоречат друг другу, а дополняют, и я думаю, что в казачьей сотне по такому ружью-пулемету дать на испытание можно. Вот терские казаки им постоянно приходится сталкиваться в теснинах с обреками и контрабандистами». Только вчера произвел в полковнике аристарха Нечипаренко за уничтоженную под его руководством банду, которая лет 10 терроризировала местных обывателей и даже на мелкие гарнизоны нападала. Вот ему и передадим на испытание первую партию ружей. Потом выступил Софиан и сказал, что лично ему понравилось стрелять из такого пулемета, хотя, на его взгляд, на уток не подойдет. Здесь нужна дичь покрупнее, возможно, что и двуногая. В конце концов, все порешили, что тут говорить, если самому государю ружье понравилось, надо срочно делать опытовую партию и отдавать войска на испытание. Потом подписали акт испытаний, естественно положительный, даже миномет под это дело прошел довеском. Резолюция одобрить и рекомендовать выпуск опытовой партии в 100 штук. Расходы списать партии артиллерийскому управлению. Генералы разъехались, а я остался с оружейниками показывать и рассказывать про устройство ружья. Одновременно Унтер чистил его от порохового нагара и смазывал оружейным маслом. Оружейники, особенно тульский штабс-капитан, старательно записывали, измеряли размеры и зарисовывали детали. Сказал, что на затвор шведский патент, так что попытайтесь сделать свою отечественную и вообще сразу начинайте с нарезного карабина под русский патрон. Дал телеграмму Норденфельту, что договорился о поставке старожей на испытания, пусть делают как можно быстрее. 8 апреля 1892 года. Левадия. Сегодня у нас праздник. Нет, не день космонавтики, хотя хотелось бы, а завтра еще один великий праздник – Пасха. А сегодня у Георгия взяли мазки мокрот, и, кстати, ее стало отходить гораздо меньше раза в три. И кашель Джорджа уже не так сильно беспокоит. Так вот, по всех трех мазках бактерий туберкулеза в половину меньше от того, что было, когда начинали лечение. Прогресс на лицо и появилась надежда на излечение. Иванов сияет, все остальные тоже не скрывают радости. А уж как рад Джорджи, он просто воспрял духом. И от прежних Андрей вообще ни следа не осталось. Он немного загорел во время ежедневных прогулок и выглядит молодцом. Позвали из Ялты фотографа и сделали фотокарточку для родителей на фоне цветущего сада. Днем воздух вообще прогревается до 18-20 градусов. Но к вечеру температура снижается вдвое, и поэтому я проинструктировал милосердных сестер, чтобы Джорджи вечером надевал теплый свитер. В таком виде мы и пили по вечерам чай с большого самовара на террасе. Все утеплялись, да еще и горячий чай с баранками шел на ура. Профессор Иванов даже разрешил по чуть-чуть рома или коньяку в чай. Я не помню о совместимости из неазида с алкоголем, конечно, в клиниках последний исключен. Кстати, мы сократили винно-пивное потребление, рекомендованное лучшим терапевтом Захариным, раза в четыре. Иначе посадим Джорджи печень, А если взять печеночную недостаточность и туберкулез, то хрен редкий, не слаще. Поэтому раз в два дня пара ложек рома не повредит, а больному веселее в компании выпить чаю, глядя на море внизу, синеющие за спиной невысокие горы, закатное небо в золотистых, розовых и сиреневых тонах. Из сада доносятся цветочные запахи, вокруг свежей зели. Хорошо. Мы гуляли с Джорджи по его маршруту, семь верст он проходит достаточно быстрым шагом. Мне так с разговорами было не поспеть, даже попросил идти чуть медленнее. Джордж расспрашивал про новости, удалось ли Мишкину рассчитать потребное количество водорода, чтобы поднять 600 пудов груза. Ответил, что рассчитать-то он рассчитал, но получение водорода химическим путем уж очень затратное, надо электролизом получать, а для электролиза надо много электричества. Потом речь пошла про военные изобретения, рассказал про ружье и миномет о том, что решено изготовить опытные партии по 100 штук и передать войска для испытаний, причем для них избрано терское казачье войско. А как ваша гусеничная машина, князь? Удалось ли договориться с кем-то из фабрикантов? Уже сделали маленькую действующую модель у Норденфельда. Резво бегает и даже пашет землю. Машина будет показана шведскому королю на сельскохозяйственной выставке. А к нашей российской выставке постараюсь сделать полномасштабный образец с весом около 200 пудов и длиной в две-три сажени, который мог бы таскать стоя и более пудов веса и пахать землю лемешным плугом. Назад в Петербург я возвращался вместе с профессором Ивановым. Мы обсудили лечение великого князя и остались довольны промежуточными результатами. Клиники тоже закончили все испытания уже готовятся к печати статья в военно-медицинском журнале. И, наверное, если успеют с переводом, пойдет статья во Францию. После того, как там опубликовали результаты исследований в Тевастопа, французы табунами стали ездить на стажировку. Прям новую клинику надо открывать. Сказала, что нужно открывать центр по исследованию и лечению туберкулеза. Я попробую заручиться поддержкой императрицы. Она же курирует благотворительные проекты. Иван Михайлович, как вы смотрите на то, чтобы возглавить центр? Думаю, что тайного советника или медика получить вам не за горами? Александр Павлович, вашими устами да пить. Соглашусь, если Пашутин отпустит. Хотя, если императрица ему прикажет, отпустит. Куда он денется? 24 апреля 1893 года. Приехав домой, узнал, что в мое отсутствие заходил полковник Ничепаренко и оставил подарки – белую бурку и папаху. Маша его приняла, накормила, напоила, расспросила о новостях. Аристар Георгиевич теперь товарищ, то есть заместитель наказного атамана войска за успешное внедрение в практику нового оружия и ведение боевых действий, а также за уничтожение бандитов досрочно получил полковника, особым указом императора и получил новую должность. В семье у него все хорошо, его жене Владикавказ нравится, все же город, да и муж не последний человек в войске. Приглашал в гости. Маша тоже сказала, чтобы заезжали к нам, когда будут столицы еще из подарков был человек от брата Ивана, привез большую голову сыра, который Иван теперь делает, и письмо для меня. Сыр уже попробовали, не удержались. Очень вкусный. Прочитал письмо от Ивана. Он благодарил за деньги. Собирается на них прикупить коров и держать свою молочную ферму. Тогда уж точно можно контролировать качество товара, раз сырье свое. Завел в городе лавку. Сырые масла от купца второй гильдии московского почетного гражданина Ивана Павловича Степанова. Товар пользуется спросом и сразу распродается. Немец, что у него работает, оказался справным, непьющим и работящим. Они уже подумают о трех сортах сыра. Голландский – это то, что мне привезли. Швейцарский – этот еще дозревает. И будет третий. Как назвать, еще не решили, но он будет как бы промежуточным между первыми двумя. Еще написал, что дядя Николаша помер на каторге. А жаль, мог бы тоже сейчас что-то полезное делать. Написал ответ о том, что очень рад тому, что Иван нашел себе дело по душе. И пусть присылает еще сыр. Попробуй угостить им царя, а тогда брат может стать поставщиком двора его величества. Орла двуглаву на головках сыр штамповать и гильдейцем будет. Письму от Лизы. Тетушка написала, что показала Машеньку доктору, и он действительно обнаружил у нее признаки недостатка йода, что для Швейцарии эндемично. Доктор рекомендовал врача-логопеда, что будет развивать ей речь. В общем, Лиза разрывается между учебой и лечением Маши, а тут еще Сергей пьет, и его ужасная собака то лает, то воет по ночам. Хозяин квартиры просил убрать собаку, а то другие жильцы жалуются, но Сергей слушать ее не хочет. Подумал, что Агеева опять занесло, как от бизнес-партнера толку от него ноль. Как был один контракт со швейцарцами на поставку 5000 гранат, так этим все и кончилось. А деньги он исправно получает две с полтиной сотни франков, 100 рублей в месяц. Второй полковнича то и генеральскую пенсию. Написал ему письмо о том, что лучше бы он дочкой занимался, не пил, иначе все может плохо кончиться. Да и дело бы нашел, например, сыскное агентство создал. Конечно, из него агент еще тот, приметный очень, но ну, так других бы учил премудростям сыска. Я же помню, что он вроде как охранником умудрялся работать. Правда, как Сергей говорил, клиенты в очередь не выстраивались». Норденфельд прислал письмо о том, что выставка прошла на ура. У трактора толпился народ и ждали, когда его запустят, чтобы он возил повозку по кругу. А в повозке был груз, равный весу трактора. Потом, в присутствии короля, трактор вспахал участок земли. Результат? Гран-при большая золотая медаль. Торстен спрашивает, как поделить премию в 50 тысяч крон, то есть 25 тысяч рублей. По оружию принято к производству, только есть уточнение. Инженеры посчитали избыточное давление на поршни при стрельбе охотничьим патроном. Слишком много пороха. Навеску пороха уменьшать, уменьшится дальность стрельбы. И тогда решили уменьшить диаметр газоотводного канала в два раза. Для перезарядки усилий хватает, а затвор будет меньше страдать от удара. Дело в том, что после тысячи выстрелов... Молодцы, шведы, уже отстреляли ружье на тысячу выстрелов. В затворе появились микроскопические трещины, видные только под микроскопом. Но при отстреле следующие тысячи выстрелов нет гарантии, что не произойдет разрушение и заклинивания затвора, а это существенная поломка. По поводу карабина Торстен написал, что не все так гладко идет. Конструкция затвора Шигрена хороша для охотничьих ружей, а вот для патронов небольшого диаметра как-то не очень. Много задержек при стрельбе из-за перекоса патрона. Видимо, придется разрабатывать новый затвор. Написал, что премию за трактор пусть поделят между разработчиками а медаль пусть Норденфельд хранит в кабинете, так, чтобы заказчикам было видно, в рамке под стеклом. Одобрил уменьшение диаметра газоотводной трубки, тогда и поршень нужен меньше и периметр штока, следовательно, меньше вероятность прорыва газов и уменьшается вес оружия. Еще рекомендовал сделать кольцевидные прицелы, мушку и целик окружить кольцами, тогда можно быстро прицелиться, только совместив кольца, а для точного прицела уже наводить мушку, как обычно, опять-таки планка не нужна. Экономия металла и вес оружия меньше. Нарисовал в письме рисунок, как сделать, и еще один рисунок. Кожную подушечку, к которой стрелок прижимается щекой. Особенно подушечка полезна на морозе, а то еще щека примерзнет к металлу при прицеливании. И она же закрывает ему ухо, меньше будет оглохших от выстрелов. По поводу затвора карабина, рекомендовала ознакомиться с затвором на датской скорострельной винтовке «Шоубо», которая станет потом пулеметом «Мацана» и чертовой балалайкой. Может, удастся сделать что-то свое? Я не помнил, какой затвор был на автомате Коробова 1947 года, сделанном как пап Поэтому даже слов умных не мог написать, вроде перекоса затвора, постановка затвора на упор или механизм запирания затвора поворотом. На следующий день поехал во дворец, в на, обрадовал родителей, что их Джорджи поправляется, чему есть объективные свидетельства. Передал наше заключение, подписанное мной, Ивановым и доктором Рыковым, который делал мазки. Попросила открыть Центр исследований лечения туберкулеза, что нашло понимание. А Мария Федоровна сказала, что будет его патронессой. Я же обещал для Центра бесплатные препараты. Императрица была не против назначения Иванова директором Центра с чином тайного советника, при условии, что он уже имеет необходимый ценз в чине действительного статского. А вот этого я не знал. В любом случае, через пару-тройку лет будет тайным. Все равно в Академии ему выше действительного статского ничего не светит. И то, если образуют отдельную кафедру туберкулеза, чего еще нет. Меня спросили, как погода в Крыму. Ответил, что там уже настоящая весна, все цветет, ранние сорта яблони черешни уже отцвели, но все равно везде чувствуется цветочный аромат. Царь сказал, что, как ему докладывали, дворец для Георгия уже готов, и идет только отделка. Моя вилла тоже почти готова, так что летом можно никуда не ездить. А от виллы до дворца Георгия одна верста. Еще раз спрашивали о настроении Джорджи. Я ответил, что он бодр, каждый день проходит семь верст в таком темпе, что даже для меня он слишком быстрый. Поэтому попросил его не очень усердствовать с ходьбой в таком темпе. Передал пакет с письмом и фотографию. Родители удивлялись свежему виду сына. Я же заметил, что Джорджи немного загорел во время прогулок, но это только на пользу. Потом мы прогулялись с императором. Он поблагодарил за Джорджи. Теперь он меньше опасается за его жизнь надеется на выздоровление сына чтобы в случае чего он мог возглавить страну. Я сказал, что практически не знаю Николая. На самом деле знаю из литературы гораздо больше, чем о Георгии и Михаиле вместе взятых. Тем более, что результат его правления, как говорится, на табло. Но Георгий в качестве наследника цесаревича мне кажется серьезным и вдумчивым. Тем более он борется с болезнью, а это закаляет характер. Видел в кабинете у Георгия много книг, и там не было бульварных романов или обилия развлекательной литературы. Из развлекательной Только собрание сочинений месье верно, из чего Джордж вообразил, что я не то капитан Немо, изобретатель Наутилуса, не то робур с его воздушным кораблем. А с кем же ему тебя сравнить? Я и сам удивляюсь тебе, сколько ты всего напридумывал. Вот завтра возьмешь и скажешь, царь, Наутилус пришвартован у Дворцовой набережной, к походу готов. Государь, как только будет готов к походу, непременно доложу. А как твоя тяжба с немцами? И что по взрыву на заводе? Проиграл, беглый химик принял немецкое подданство и процесс прекращен. Правда, если он пересечет границу империи, то его арестуют. По взрыву пока ничего нового идет следствие, но техническая экспертиза показала, что в патрубке, через который в котел поступала концентрированная кислота, пошла коррозия, и ее не было видно изнутри при осмотре котла, который проводился регулярно. Инспекция даже удивилась, насколько хорошо на фабрике поставлено дело по техническому надзору и вынесла это в отдельное решение по процессу. То есть в какой-то степени это стечение обстоятельств и несчастный случай. Жертв вообще можно было избежать, если бы начальник цеха, уходя домой, не закрыл второй вход. Люди бы просто покинули помещение, хотя цех было уже не спасти. Цех можно новый построить, еще лучше старого, а вот жизни человечески не вернешь. Слышал, что у тебя рабочие живут лучше, чем на остальных фабриках. Жалований ты им платишь больше, жилье даешь, школы и больницы построил. Но бунт у тебя все равно был и не один. Почему? Первый раз студент-марксист организовал кружок и сбил с толку рабочих. Второй раз толпа устроила самосуд над тем самым начальником цеха, что дверь в цех закрыл. Говорят, что ты в обоих случаях сам говорил с бунтовщиками, не боялся, что и тебя растерзают? Конечно, боялся, государь. Первый раз почти тысяча человек у заводского управления собралась, а у меня три десятка инженеров и техников, и три револьвера на всех. А второй раз я один был, думал, все, сейчас кто крикнет, бей, ведь забьют, и пистолет не спасет. Да ведь бунтующие вчерашние крестьяне, что грамоты не знают, и на строительстве, и подсобных работах заняты. У них склонность к бунту в крови. Вот моих старообрядцев и вообще тех, кто давно работает среди бунтовщиков, я не видел. Да, народ тебя слушает и подчиняется, ты с ними даже без полиции справился. Я вот думал, тебя наместником на Дальнем Востоке сделать. Там сейчас навстречу Западному пути Транссипс востока строят. Так теперь называют Великий Сибирский путь. Опять и строобрядство и поехали туда, на Амур. А потом подумал, кто же мне Георгия вылечит? Транссиб нужен, государь. Без него Дальний Восток не освоим. Случись война с теми же китайцами, у нас войска перебросить нечем. Я вообще двухпутку бы строил, но хотя бы один путь пустить. Ты думаешь, что с китайцами воевать придется? А мне вот предлагают по их территории дорогу до Хабаровска и Владивостока пустить. Там, мол, ни гор, ни тайги, ровная степь. Зато случись война, этот путь сразу же перережут, и все, проиграли. Этот вариант пойдет, если империя Цини рухнет, и Манчжурия станет нашим протекторатом. Это был бы лучший вариант. Но дорогу строить надо по своей территории, и Круглобайкальскую дорогу тоже. Никаких паромов и ледовых переправ через Байкал. Они резко снизят пропускную способность дороги. Я готов даже цену на свою взрывчатку, закупаемую государством на строительство Транссиба, уменьшить на 30%, а для военного ведомства на 20%. «Лавлю у тебя на слове, купец!» «Купеческое слово верное, государь, как и царское, тверже гороха!» Так что ударили по рукам и пошли выпить за сделку рюмку водки. Мария Федоровна было протестовала, но царь сказал, что объегорил меня и выторговал большую скидку на поставку взрывчатки для Транссиба, на что императрица ответила, что она еще больше получила скидку, сто процентов на лекарство для своего центра. Вернулся домой в хорошем настроении – А потом, когда мы с Машей пошли в спальню, жена мне прошептала, что она, кажется, как это сказать, слово «беременна» по-русски она не знала, поэтому сказала по-французски и по-английски. А потом вспомнил, как сейчас говорят, «непраздно». Я вскочил с кровати, схватил свою любимую вахапку, как есть, в ночной рубашке с кружавчиками и закружил по комнате, благо у нас спальня большая. И правда, я за завтраком заметил, что Маша, которая вообще-то не любит соленую икру, теперь с удовольствием ее ест.